Вова 32. -я. Планета Идиллия. Город Зилар. Комендатура. Несмотря на бессонную ночь, Костас чувствовал себя на удивление бодрым и отдохнувшим. Рассвет он встречал с чашкой прекрасного идиллийского кофе и великолепной сигарой. И мерзким ожиданием объяснения с Зарой. Чтобы как-то отвлечься, полковник погрузился в рутину, которой обычно занимались его дочь и контрразведчик, графики, маршруты, согласование пропусков, занудство, рутина, но они всё же сделали своё дело, уведя мысли Костаса от предстоящего разговора. Когда Аврора появилась на пороге, как всегда, улыбаясь и сияя, Костас едва слышно вздохнул, не очень представляя, что нужно сказать. Но Зара, как ни в чём не бывало, прошлась по кабинету и распахнула двери на балкон, изгоняя из кабинета дым сигары. Как самочувствие? Ровно, как и всегда, спросила она у Костоса: "Секс с иделицами, как и общество спутниц, в первое время выбивает и наplanetников из колеи". Рам молча встал, разгладив складки на поясе, он произнёс деревянным тоном: "Миссис Зара, я приношу вам извинения за своё вчерашнее поведение. Позволил себе лишнее по отношению к вам. Простите". Костос замолчал, сохраняя на лице каменную неподвижность. Сейчас он злился на себя за потерю самоконтроля. Нужно было сдержаться, не давать волю эмоциям, и всё было бы в норме. Зара удивлённо вскинула брови. А что вчера было не так в вашем поведении? Всё. Коста посмотрел ей в глаза. Вы замужем. Иделлийка заразительно рассмеялась умилённо глядя на коменданта. Ваша жизнь так сложно устроена. Неужели для того, чтобы быть рядом с тем, кто вам нравится, обязательно требуются какие-то сложные ритуалы и условности». «Да», — подтвердил Рам, — «не скажу, что прям сложные, но требуются». Вид у Зары был такой, словно Костас на полном серьезе пытался объяснить, почему нужно передвигаться исключительно со связанными ногами и в припрыжку. «Если для вас это так важно, мы можем зарегистрироваться как брачные партнеры на месяц-другой». «Все еще улыбаясь», — предложила она, — «условности будут соблюдены». Предложение на секунду выбило рама из колеи. Особенно его поразила непринуждённость, с которой Делика сделала предложение. Для меня это неприемлемо, кое-как справившись с удивлением, отрубил полковник. Взглянув на растерянную Делику, Костас понял, что без более подробных объяснений не обойтись. Я не потерплю рядом со своим, как вы выразились, брачным партнёром никого другого, кроме меня. То, что для вас супруг в какой-то там степени, для меня кандидат на отбивную. Можно смело сказать, что по идиллийским меркам я жуткий жмот и эгоист». Судя по лицу Зары, она ожидала некое продолжение шутки, после которого можно будет рассмеяться. Но продолжения не было, и идиллийка окончательно уверилась, что Костас совершенно серьезен. «И для вас неприемлем даже поцелуй?» уточнила она с удивлением и вниманием, изучая лицо китишца. Для меня Рам выделил слово меня. "Да, ваша жизнь так сложно устроена", с сожалением повторила Зара и грустно улыбнулась. "Но вы хотя бы будете моим спутником на сегодняшнем празднике". Рам хотел было ответить отказом, а потом подумал: "Какого чёрта? Что страшного случится, если он посетит вполне светское мероприятие? Ничего лишнего, просто чинно появиться, как это обычно делают гражданские сановники, соблюсти необходимые церемонии и Да и все. Максимально целомудренно и невинно. Да и чего уж греха таить, просто побыть с Зарой, раз уж представилась возможность. «Почту за честь», — абсолютно искренне сказал Костас. «Тогда, с вашего позволения, я приготовлю вам традиционный праздничный наряд», — предложила Зарас явно неохотой, отходя от рамы. «Я предпочитаю форму», — нахмурился Костас. «Но, если этого требует обычай», «Можно я сначала взгляну на этот костюм?» «Конечно», — склонила голову Иделийка. «Ничего непривычного, и я покажу голограмму». Генерал Прокофьев, к слову, принял приглашение посетить праздник. «А генерал зачем?» — удивился Костас. «Золотая ночь прекрасна». Мечтательно улыбнулась Зара. «Хочу, чтобы все насладились зрелищем». Коста коротко кивнул и отвернулся к столу, услышав писк входящего вызова. Служебный ком, код командующего экспедиционным корпусом. Ничего хорошего это не предвещало. Так оно и оказалось. Прочитав строчки приказа, Коста помрачнел. Не обращая внимания на Едейку, он набрал номер Прокофьева. "Генерал Сэр", начал он. "Я получил приказ командующего". "Я тоже", перебил его Прокофьев. Коста понял, что дело действительно швах. Обычно генерал дослушивал до конца. «Выполняйте», — продолжал Прокофьев. «Полковник, на фронте серьезные потери. На счету каждый киборг. До готовности завода еще сутки, а дыры на фронте надо затыкать сейчас». «А чем я буду затыкать дыру у себя?» — мрачно насупился Рам. «Генерал, вы же в курсе ситуации с личным составом? Полк раскидан по огромной территории». «Знаю», — отрубил Прокофьев. «Ничего серьезного, справитесь с оставшимися силами». Ко всем киборгам на фронт, всех, включая огнемётных. Врембатах перевооружат. Всё, выполняйте время не в обрез. Есть, отозвался Костас. Конец связи. Завершив разговор, он отправил приказ командиру батальона киборгов готовиться к отправке, а командирам остальных батальонов переделывать графики дежурств на усиленные. Мелькнула мысль: может отменить праздник? Нет, ситуация не настолько серьёзная, чтобы ставить полк в ружьё. Да и праздник положительно скажется на моральном состоянии солдат. Всё в порядке? участливо спросил Азар. Ничего серьёзного, улыбнулся ей Костас. Так, служебная. Иделика окинула его взглядом, вздохнула и с явным сожалением сказала: Не буду вам мешать и проверю, всё ли готово к празднику. До вечера, сэр. На выходе из кабинета она едва не столкнулась с Ракшей. Та многозначительно покосилась на мэра и посторонилась, позволяя той выйти. "Ну что?" весело спросила она у Костаса, входя в кабинет. "У нас теперь будет полная семья". "Нет", жестоко обломал её надежды полковник. Шутить ему не хотелось. "А где твоя тень?" поинтересовался Костас, не заметив Грэма. За эти дни он как-то уже привык к звёздной паре Ракша-Грэм. Да и не только он. На уши Костаса долетали расплодившиеся в полку слушки по поводу отношения его приёмной дочери с контрразведчиком. Удружил Дани своим приказом, что называется. Хотя не будь слухов о Неве, были бы о ком-нибудь другом, не исключено, что о самом Костасе. Технически это я его тень, по правилу от Чмуракши. Ты же приказал везде следовать за ним. Скоро должен появиться, пошёл в столовую перекусить. Над доминион пашет, прямо спросил Костас. "Я не то, чтобы светила контрразведки", напомнила Дана, "но ничего подозрительного не заметила. Даже с местными не спит, что в здешних реалиях подвиг. Ни с бабами, ни с мужиками. Он вообще постоянно работает, даже не напился ни разу. Назначит, обойдёмся без лишнего жмура", резюмировал Костас. "И что будешь делать, когда наладят связь с Плимутом и с тебя потребуют отчёт?" поинтересовалась Дана, усаживаясь в кресло. «Скажу правду, что никаких подозрительных действий наш Сфинкс не совершал», — ответил Костас. «К слову, он тебе не говорил, что нападение на Эдем тоже дело лап корпоратов?» Ракша заинтересованно подалась вперед. «Нет. Вот ведь доминионские мрази. И они то, чтобы фанателы от Эдема, но сперва раскатать мирное население, а потом заливать, что они поражены варварскими действиями Доминиона. И чего они от Императора ушли? Одной крови ведь гниды». Свари свою кашу и стрескать в одно рыло всегда слаще, чем с кем-то делиться, пожал плечами Рам. Сейчас они сами себе голова, что хотят, то и ворочат. Вон союз, считай, под себя подмяли. Если бы не твой дружок, подмяли бы полностью. Снюхаться с Доминионом, чтобы спасти союз от гнид Доминиона, хмыкнула Дана. Непростой выбор. Что выбираем? Жизнерадостно поинтересовался входящий в кабинет Нейф. Свадебную церемонию для наших молодых, не моргнув глазом, сообщила Дана. По акитижским традициям, скромно и быстро, или по еделийской спьянкой и оргии. Лучше по теоматской, охотно поддержал шутку Грэм, ставя на стол термоконтейнер с логотипом булошной. Там вообще огонь, если верить инфосети. В огне гореть будете вы, если не заткнётесь, одёрнул болтунов полковник. Круассаны, он кивнул на коробку. Ну да, Немного удивился Грем. Коста бросил быстрый взгляд на Ракшу. То, что Сфинкс изучил привычки и вкусовые пристрастия Даны, полковника не удивляло. Столько дней вместе провели. А вот то, что с утра Нейф смотался за выпечкой к завтраку, у нас забирают киборгов, вслух сказал полковник, глазами показывая дочери на коробку и вопросительно вскидывая брови. Нейф, уже уткнувшийся в терминал, этот мимический шедевр не заметил. Да, я читал приказ. Отозвался капитан. Ничего, и без них справимся. Местные гирилью не устраивают, так что не особо и напряжёмся. Ну разве что утроится количество алкашей и трахтелманов в патрулях. Требую доплаты за каждого увиденного без штанов, потребовала ракша. У меня уже эти голые задницы перед глазами, как те кровавые мальчики. Надо было сразу в контракте оговаривать, ухмыльнулся Костас. А то на все хотелки никакого бюджета не напасёшься. Он чай не резиновый, моё терпение тоже, вставил Нейф, читая полученное сообщение. Дана, поехали. У нас очередные потеряшки обнаружились. Твоя любимая глазадая бригада за сранцов из адемских диплей. Дана? отметил Костас, адресуя дочери второй вопросительный взгляд. Называть себя по имени Ракша разрешала очень немногим, предпочитая прозвище. «Ну, не знаю, что с прибавкой», — не упустил случая вернуть приемной дочери ее шуточке Костас. «А медаль ты получишь в виде голой задницы. Капитан, сделайте». «Он же сфинкс», — с ухмылкой напомнила Ракша. «Он не может, у него лапки». И рассмеялась собственной шутке громко, заливисто, как умеют лишь дураки и люди, которым плевать на мнение окружающих. Зато я умею загадывать загадки, подмигнул Игорь. И зажгу вас съедать тех, кто даёт неверные ответы, согласилась Дана и легко поднялась с кресла. Поехали, обеспечим тебе эдемский фуршет. Обожаю экологически чистые продукты, признался Игорь. Ракша открыла контейнер, из которого по кабинету распространился аромат горячей выпечки и выудила горячий круассан. «Мне тоже оставь», — пресёк Рам попытку утащить коробку. «Я ещё не завтракал». Планета Иделия. Город Зилар. По теряшкам ехали без особой спешки. Привыкли, что ничего страшного не происходит. Максимум придётся вызывать бригаду скорой к очередному идиоту, дорвавшемуся до халявного бухла в неограниченных количествах. «Как считаешь, что на этот раз, алкаши или трахтальманы?» Лениво поинтересовался Грэм у Ракши. Автопилот броневика гневно взвыл сиреной, пугнув зазевавшегося курьера на мотоцикле. Тот уступил дорогу и что-то весело проорал вслед машине, махнув ладонью. «Ставлю на восходящих звезд порно», — подумав, ответила Ракша. «Вариант», — согласился Грэм, взглянув на карту. «Вряд ли они собрались бухать в...» Он сверился с навигатором. в центре профессионального обучения. Курсы актёрского мастерства или сюжет со строгой училкой, тут же предположила Дёмина, и неродивыми учениками. Скорее второе, поддержал Грэм. Опять мы с тобой помешаем высокому искусству. Тебе не стыдно? Будем считать, что мы проверяющие из Министерства образования. У всех министерских работников прямо в должностных инструкциях прописана обязанность приезжать с проверками и трахать Акkurat сюжет впишемся. Нейф рассмеялся, оценив шутку. Броневик остановился перед трёхэтажным зданием классической идиллийской архитектуры. "Я понял, почему на планете все дома круглые", поделился Грем умозаключением. "Потому что тут всё в цирк превращается". И спрыгнул на землю. Ноги неожиданно прострелило болью, вынудив капитана схватиться за дверцу, чтобы не упасть, хоть врачи и говорили, что это фантомные боли. Но Нейв ощущал их очень даже реально. Причем всегда вот так, в самый неожиданный момент. Выпрямившись, капитан сделал вид, что просто неудачно приземлился и зашагал по лестнице на ходу, захлопывая забрало. То же самое проделала Ракша. Не хватало еще получить ударную дозу феромонов, вломившись на очередную съемочную площадку. Так Блок показывал, что все потеряшки находились в одной аудитории на третьем этаже, Помимо свалившихся в самоход Эдемцев, Нейв с интересом обнаружил изрядное число их соплеменников и акодийцев, числившихся в законных увольнятельных, что характерно, судя по сигналам с коммуникаторов, все они не двигались. Стройный ряд зелёных пиктограмм наводил на мысль, что с выводами капитана и его напарницы поторопились. По сюжету что? Учительница проверять домашнее задание, пошутил Грам. Танцы на коленях сидящих учеников, буркнула Ракша, проверяя герметичность шлема. Увиденное в аудитории превзошло все ожидания неразлучников. Да ну, выдал Грема, шалела глядя на пару акадийцев под присмотром и делиться меняющих манипулятор робота-сборщика урожая. Помотав головой и убедившись, что происходящее реально, Нейф обернулся к Дане. А я что? Я сама охренела, ответила та, разводя руками. Капитан оглядел аудиторию. Солдаты сидели за партами, чинно, словно настоящие студенты, и разглядывали вторгнувшуюся парочку с выражением вежливого раздражения на лицах. Что происходит? задал гениальный вопрос Грэм. Иделец посмотрел на капитана, словно на умолишенного, но всё же ответил. Занятие, господин офицер? капитан механично уточнил Грэм. Что за занятие? Нет. Положительно, сегодня у Наива был день гениальных вопросов. Учимся, миссия, капитан, с сильным акцентом отозвался акадийский сержант возрастом годившийся в отца капитану. Война не быть всегда. Мы тут учиться, дома получать хорошую работа. Механик на шхуна, водитель комбайна на ферма. Такое люди нужны везде. Дома работа найти быстро. Наивский скосил глаза на его планшет и увидел схему робота, служившего наглядным пособием. Занимайтесь Только и смог сказать он, выходя в коридор. Закрыв дверь, капитан снял шлем и развёл руками. "Это не цирк", сказал он Дани. "Это просто нет слов". Оглянувшись на дверь, капитан добавил: "Даже жаль гнать их обратно в патруль". Предлагая предупредить, что повышением квалификации нужно заниматься в свободное от службы время и на первый раз простить, предложила Дана. "За оригинальность. Первый раз трезвый и в штанах. Хорошая идея". — одобрил Грэм, после занятий про песочу. Пискнул его ком, но и вбросил быстрый взгляд на экран. «Ещё вызов. Надеюсь, в этот раз родные потрохушки и алкашня. Хватит с меня на сегодня потрясений». Остаток дня прошёл в ставших уже привычными метаниях по городу за загулявшими служаками. На перекур Ракше и Грем остановились лишь тогда, когда остатки дневной смены были собраны и складированы на гауптвахту комендатуры, а заступившие в ночь ещё не успели удариться во все тяжки. Может, отменить эти патрули ко всем чертям, в сердцах бросил Грем, вылезая из броневика. Толку ноль, только нервотрёпка до да расход моторы ресурса. Я вообще не понимаю, зачем они тут нужны, согласилась с предложением Ракше. Местные, как бараны безвольные, даже не мекают против. Да но ну их в пень, отмахнулся Грем, надеясь хоть пожрать дадут спокойно. А то я в этом Затраханди тоже затрахался, только не в постели, а жрать на бегу. "Шель ади", философски отозвался, услышавший финальную фразу молодой капрал Дарсайт. В этом чудном городе трахаются все, только по-разному. "Привет, Ракша", и махнул Дёмины. "Ты когда залогию выучишь?" Бараны бекают, а мекают козы. Судя по понебратскому тону, Капрал был давнишним знакомцем Даны. "В моей жизни, Лёха. Козлы вместо патрулирования трахаются с местными баранами и овцами, а свиньи напиваются до полного изумления, и все они издают звуки, курсом зоологии не учтённые". Она заняла соседний с земляком столик и активировала меню. "Как всегда, сама доброта", воскликнул Капрал. Грэм молча уселся рядом с Даной, предоставив той в волю трепаться с приятелем. «А я, гляди, какую овечку подцепил!» — похвастался Лёха, включив проекцию со шлема. На снимке красовалась иделейка, оседлавшая мотоцикл службы доставки. «Только не посреди смены!» — взмолилась Ракша, мазнув взглядом по изображению очередной местной красотки. «Вида твоей голой задницы я не переживу!» Грэм оторвался от меню, заинтересованно взглянул на голограмму — И замер. «Похоже, Леха, у тебя появился конкурент», — хохотнула Ракша, оценив обалдевшее лицо Грэма. К ее удивлению, Нейв проигнорировал подначку, продолжая пялиться на снимок. «Б***ть!» — наконец выдал капитан. «Б***ть!» «Да, они тут все такие», — напомнила Ракша. «Нет», — покачал головой Грэм. «Это особенное». Игнорируя удивленный взгляд Деминой, он спросил у Дарсайца. Где вы её видели, капрал? С мотоцикла призывно улыбалась Ларей, перекрашенная под местную, с изменённым цветом волос, но сомнений у Грэма не было. На пост нам заказ доставляла, недоуменно отозвался капрал. Твоё уж мать, выругался Нейф, не обращая внимания на удивлённые взгляды капрала и Ракши, контрразведчик схватил служебный ком и подключился к системе видеонаблюдения. Еще в первый день пребывания в Зелари Нейв внес Лоррей в базу данных разыскиваемых лиц, просто из благоприобретенной паранойи. Но по какой-то причине ни одна из камер, ни один дрон не среагировали. Грэм открыл файл Лоррей и разразился матерной тирадой, в которой смешались слова всех языков Союза и подхваченные урама сракши китежские. «Уррою этих сучек!» завершил капитан пламенный спич, любуясь снимком полуобнаженной кинодивы. Вот и ответ на вопрос, почему Лорей так спокойно разгуливали перед камерами. Доминьонцы проникли в сеть и заменили снимок, не удаляя файл. В принципе, Грэм сам виноват. Мог бы сразу вспомнить, что в прошлый раз с Лорей работала хакер, почему что-то должно поменяться в этот раз. Но, как говорят китишцы, умная мысль приходит опосля. Хорошо сказал, но понятнее не стало. После паузы заметила Ракша По дороге объясню, сказал Грем, вскакивая из-за стола. Погнали в камендатуру. Будем брать доминьонских шпионов.